глава 41. Они втроем сидели за дубовым обеденным столом Мак, Уэс и Сара. Мак отлучался, чтобы загнать машину в потайной гараж и запереть дом. Теперь любому, кто наведывается в коттедж, домик покажется совершенно пустым. Старик поставил на стол бутылку виски и три бокала. Не говоря ни слова, он налил каждому по глотку и поднял свой бокал. Сара и Уэс последовали его примеру. «За Фрэнка!» — провозгласил мак. «За Фрэнка!» — эхом откликнулся Уэс. «За папу!» — пробормотала Сара. Они выпили янтарную жидкость. Сара вздрогнула, когда виски обожгло ей горло. «А теперь», — произнес мак, завершив ритуал, — «пришло время поведать нам все, что ты знаешь». Сара кивнула, набрала в грудь побольше воздуха и приступила к рассказу о том, как пятнадцать лет назад пыталась прикрыть ужасный бизнес ныне покойной троицы Митчелла, Роджерса и Дарна Лейна, выманив у них десять тысяч фунтов. Мак ахнул, услышав имена, но промолчал, не перебивая и вникая в подробности. Сара договорилась о встрече в ночном клубе «Трифламинго», чтобы заключить сделку, хотя Тесс умоляла ее не ходить. На встрече быстро выяснилось, что троица раскусила обман. Саре, вероятно, грозила смерть или что-то похуже, но Тесс умудрилась всадить в шею Лейна дротик для игры в дартс и вытащил сестру из клуба по незапертой пожарной лестнице, прежде чем двое других вернулись и обнаружили, что птичка упорхнула из клетки. Тесс, очевидно, задела артерию, и Лейн истек кровью, прежде чем его так называемые друзья удосужились оказать раненому помощь. Позднее Тесс и Сара поняли, что Роджерс, И Митчелл, скорее всего, просто сбежали, даже не позвонив по номеру 999, поскольку в новостях сообщили, что к поискам Даррена приступили только через неделю, когда о его пропаже заявила очередная подружка Лейна. Для Сары и Тесс неделя выдалась мучительной. Теперь парочка негодяев мертва, а улики с места преступления указывают на Сару. «Господи!» — выдохнул Уэс, когда девушка закончила рассказ. «Тесс убила его!» чтобы спасти мою жизнь», — подтвердила Сара. «Она сделала то, что должна была. Иначе я бы погибла». «Понятно», — пробормотал Уэс. «Я просто подумал как тяжело ей жилось с таким грузом на сердце. Она ведь хороший человек». Саре не понравился намек на то, что сама она — человек нехороший, раз с легкостью смирилась со смертью Лейна. Девушка помнила, что ей нашептывал Лейн, обещая подсадить на наркотики и сотворить нечто ужасное. Если бы Сара сбежала без помощи Тесс, лэйн был бы волен и дальше измываться над женщинами, которые, по его мнению, перешли ему дорогу. В тот вечер Тесс, вероятно, спасла не одну жизнь. Тем, кто действовал в рамках закона, подобное удавалось нечасто. «Поэтому Тесс ушла», — кивнула Сара. «Сказала, что не хочет больше никого убивать, чтобы спасти жизнь кому-то из нас. Она отреклась от семьи из-за меня, а я позволила папе думать, что Тесс... Возненавидела его из-за связи с преступным миром. Тесс поступила на службу в полицию, чтобы помогать жертвам таких негодяев, как Митчелл и Лейн. Помогать, не нарушая закон. Мак положил руку Саре на плечо. Отец любил тебя больше всего на свете. Даже если бы Фрэнк узнал правду, он бы винил себя в том, что ты подвергалась опасности, добиваясь самостоятельности. Или в том, что он плохо присматривал за тобой. Сара шмыгнула носом и одарила старика благодарной улыбкой. «Я все еще не могу поверить». «Знаю», — прошептал Мак. «Знаю, дорогая». Они посидели в тишине, пока смущенный Уэс не откашлялся. «Значит, парни, которых убили в Брайтоне на прошлой неделе, были той парочкой из клуба «Три Фламинго», — закончил Сара. Уэс нахмурился. Похоже, они были негодяями. Удивительно, что их не убили раньше» вряд ли их смерть связана с тем, что случилось с тобой. «Я тоже так думала», — согласилась Сара, пока не обнаружила, что кто-то спрятал на месте преступления моё кольцо с пятнами засосшей крови. У Мака слегка отвисла челюсть. «Что-то нашла?» «Я знаю, как это звучит, поэтому я задумалась, если кто-то пытался меня подставить, почему запрятал улику так хорошо, что даже полиция её не заметила?» «Но это ещё не всё». Кто-то побывал на месте преступления до убийства Митчелла и назвался моим именем. Кроме того, убийца оставил в квартире Митчелла флаер клуба «Три фламинго» и дротик. Красивое лицо Уэса исказилось от ужаса. Но ведь не тот же самый. Скорее всего, нет, согласилась Сара. Но ничего нельзя исключать. Все зависит от того, откуда убийца узнал о гибели Лейна и был ли в клубе в тот вечер. «Но ты сказала, что вычислила убийцу», — напомнил Уэс. «Думаю, да, но я пока не установила личность». Сара вытащила из блокнота лист бумаги и нарисовала прямоугольник, обозначив балкон, письменный стол, дверь и окно. «Это квартира Шона Митчелла. Сюда...» — Сара начертила коридор за пределами квартиры. «Сюда была нацелена камера видеонаблюдения, которая вела запись до и после убийства». Мой источник утверждает, что запись не закольцована, ее проверяли. «Твой источник?» — Мак вскинул брови. «Я помогала тес пояснила Сара, давая понять, что не хочет обсуждать целесообразность сотрудничества с полицией. Девушка посмотрела на Уэса, который поднял руки в знак того, что не намерен спорить. Уэс всегда принимал сторону Сары, а беспокоиться о том, что, подумает Фрэнк, уже было не нужно. «У нас нет уверенности, что никто не проник внутрь», «До убийства, потому что за сутки до гибели Митчелла система выходила из строя. Но мы знаем, что после падения тела квартиру никто не покидал». «Мы знаем, что никто не воспользовался дверью», — поправил Уэс. «Верно», — согласился Сара. «Давайте изучим другие выходы. Балкон — самый очевидный из них. Там нет камер, которые доказали бы, что убийца не спустился с балкона. Однако, когда Митчелл рухнул на тротуар, Вокруг собрались буквально десятки свидетелей и посмотрели вверх. На секунду представим, что никто не заметил убийцу. Куда же он мог пойти? Соседняя квартира была заперта, полиция не обнаружила следов взлома и незаконного проникновения. За углом в квартире напротив проживает старушка. Вряд ли она впустила и спрятала убийцу, залитого кровью. А если она так поступила, например, под угрозой расправы, то с тех пор сохраняла поразительное спокойствие. В общем, балкон я пока исключаю. Перейдем к отдушине вентиляции. Сара начертила крестик на дальней стене квартиры. Через нее мог протиснуться только ребенок, поэтому воздуховод я тоже исключаю. Какие варианты у нас остаются? Уэс уставился на схему в глубокой задумчивости. Вариант первый, произнес он, загибая палец. Когда приехала полиция, убийца все еще находился внутри. Да, кивнула Сара. Об этом я тоже сначала подумала. Квартиру тщательно обыскали, но мы-то знаем, как провернуть трюк с исчезновением. Убийца мог заранее переодеться в полицейскую форму, выскользнуть из квартиры после штурма и просто уйти. «Скорее всего, это и произошло», — подытожил Мак, откидываясь на спинку стула. «Мы поступили бы именно так». «Верно», — согласилась Сара, — поэтому я слегка растерялась, когда выяснила, что убийца оказался гораздо хитрее. Я просмотрела записи с камер десятки раз. Из квартиры вышли только участники штурма. Ни один из них не исчез в неизвестном направлении. Неустановленные лица не покидали квартиру даже спустя несколько часов после обыска. Я проверила, на случай, если убийца все-таки смог спрятаться от криминалистов. Остается только один вариант. Какой же? Сара нарисовала на схеме за пределами квартиры большой крест, чем окончательно заза задачала слушателей. Уубийцы в квартире попросту не было.